Глава 18 Лорд Мэт Дудкер. Менталист десятого уровня. Высший маг. Я себя не узнавал. Смотрел на то, что так решительно овладевало королевским артефактом, и несся на большой скорости в пропасть. Слепота, скудоумие, магические шоры. Что мне мешало рассмотреть в ней ту? Я не верил. Неужели злой рок заключался лишь в том, что в границах ландграунда я ни разу не обернулся в дракона? Неверие захлестывало одновременно с негодованием, шок и непринятие происходящего разрывали изнутри. Я же ее чуть не убил собственными руками, магией. Она даже не понимала, как мне было невыносимо смотреть на то, как моя истинная, рискуя собственной жизнью, собиралась противостоять неизвестному хаосу. Кэрри не сомневалась, действовала интуитивно, я ощущал ее решимость. Моя кожа пылала, а чешуя невыносимо мешала, как и народное тело воспринималось буквально все то, к чему я так давно привык. У меня не было сил соревноваться с ней в прыти. Кэрри вылетела в отверстие потолка, а дальше я уже потерял нить происходящего. Внезапное оцепенение не отпускало. Дракон в своей агонии забывал любую возможность здраво мыслить. Мой зверь рвался к ней а разум требовал немедленного объяснения случившегося. Истинность давно стала диковинным форматом отношений, и в ФРЛЗе браки заключались больше по договорённости, из расчёта большей выгоды, о любви речи не шло и не могло идти, кому сдались чувства. Вот и я рассчитывал на то, что степенно определюсь с лучшей партией для себя. В будущей невесте меня лишь интересовали активы её семьи и наследственный дар. Больше ничего особенного и не требовалось. С хаосом из-за грани я планировал разобраться еще до момента создания семьи, а там, в лонгграунде, я практически пожалел, что наследие рода Эльмов обойдет меня стороной. Ведь основная цель заключалась в независимости от многих обстоятельств и поиске важных магических артефактов, передаваемых из поколения в поколение в нашем мире. И вот ловушка захлопнулась. Моя. Собственная. Я стал заложником личных убеждений. Я пренебрег чувствами маленькой и доверчивой леди Эльм и, кажется, по своей личной неосмотрительности, выпустил наружу то, что не должно было просыпаться никогда. Дар Кэрри — награда и наказание. Она могла сейчас пострадать, а я — умереть без нее. Дыхание сбилось, сердце рвалось из груди. Схватка неопытной девушки с неминуемой гибелью отдавалась эхом в каждой чешуе моего большого тела. Я пытался бить крыльями и лапами, царапал пол выставочного зала своими когтями и ревел от боли, от осознания того, что я натворил. Не справился. Горечь затопила всю глотку. Дым повалил из ноздрей, и при попытке выдать порцию нового рёва я выдохнул пламя. Собственный огонь не мог причинить мне никакого вреда, А вот добавить сил, обновить магический резерв вполне. И я наконец развернул крылья, почувствовав прилив энергии, разогнался и оторвался от блестящей поверхности пола. На одном порыве я проделал еще одну дыру в крыше, но мне было все равно, когда здесь и сейчас решалась не просто судьба жителей Форилза, а мое личное счастье. И оно было заключено в ней, миниатюрной и храброй Кэри. Эльм. невозможно красивая моя истинная сердце с замиранием сделало кульбит наша связь да я сейчас ощущал настолько ее остро что это отдавалось даже физической болью во всем моем теле я бил крыльями но никуда не летел повис просто в небе крючковатой огромной фигурой смотрел и наблюдал за ней за ее мимикой взглядом кэрри была настроена решительно Она собиралась в одиночку биться с тем, с чем никто до нее не мог справиться. Уверена, единственное, на что я решился. Не струсил, уточнял. А у меня есть выбор, с сарказмом ответила Кэрри. Мы можем это сделать вдвоем. Или ты решила прибрать все лавры себе одной? одной. Шутишь! Нервно дернулась она и повела плечом, продолжив удерживать в руках магические совмещенные артефакты ее рода и кристалл королевского наследия. Конечно, шучу, но для борьбы одного артефакта не хватит. Еще один удар крыльями и магическая поддержка из моего резерва, направленная на Кэри, потекла нескончаемым источником силы, обволакивая миниатюрную женскую фигурку в кокон, наградив мою истинную крыльями. Так проще. И я бы добавил к этому еще «любовь моя». Дракон всячески подвигал меня на безрассудство и нелепые поступки. И я доказывал ему, что слишком поспешно совершать подобные действия, слишком большая пропасть между мной и ею. Мне предстояла долгая работа по восстановлению доверия между нами. Я потрудился тогда на славу и все испортил. И что? Мне начинать? Пробуй. Если не получится, мы точно узнаем. Или нет? Не смешно, Мэтт. И то, какие вибрации посылало ее обращение, очень нравилось зверю внутри. Он радовался, как успешно складывалось общение, что истинное не игнорировало и шла на контакт. Я с трудом сдерживался, ведь на кону стояло нечто большее, чем мое личное и ее. В ее руках возможное будущее, и исход этого противостояния неизвестен, но попытаться все-таки стоило кэрри активировала рукоять скипетра и провела кончиками пальцев по магическому кристаллу вся надвигающаяся сила из за грани как будто ее услышала и ринулась в сторону кэрри не бойся я рядом на этот раз, дам, раз все пройдет иначе, иначе. посмотрим она неуверенно ответила и направила свет в ту сторону откуда наступала пожирающая тьма первый световой луч разрезал разъяренную силу на две части. Оставалось усилить атаку, и, возможно, неизбежная пожирающая тьма отступила бы навсегда. Так говорилось в руническом предсказании. О соединении самых главных сил нашего мира. А Кэрри оказалась главным связующим звеном. «Оно <связь> сильнее», <связь> — раздалось у меня в голове. Зверь утробно прорычал и бросился на помощь. Я больше не владел своими передвижениями. Ответная ударная волна разошлась волнами и зацепила меня, когда я в последний момент раскрыл крылья и заслонил с собой Кэрри. Мощная сила грани разрушала не только этот мир, но и мое тело, тело дракона. Боль. Чувствовал ли я ее? Скорее, да, но как будто это было сейчас неважно, ведь за моей спиной парила она, моя истинная. Ведь смысл жизни заключался только в леди Эльм, А наше будущее. Было ли оно возможно после всего того, что я намеренно сделал с ее привычной и размеренной жизнью? Растоптал, унизил, практически убил, унес магическую энергию, единственное, что удерживало ее в родных местах, и давало шанс на другую жизнь, лучшую и счастливую. Мэт, Мэтт, ты ранен? Кэрри воскликнула после того, как я принял на себя второй удар, правое крыло разорвало, и я больше не мог держаться. Разрушение и неизбежность проникали под кожу. Это напитывало мои мышцы и одновременно отравляло тимой драконью кровь. Я не мог ей ответить, стремительно падал вниз, в ту пустоту, что оставляла после себя вырвавшаяся из-за грани сила. Неизвестность не пугала. Я достаточно совершил зла, причинил вред тем, кто и не заслуживал этого совсем. Одержимый одной-единственной целью, я упустил главное — Ее, девушку, предназначенную мне самой судьбой. Мэт, не смей! Раздалось в моем предающем сознании. Зверь начинал сдаваться. Слишком большая мощь, слишком мало сил.